На следующее утро я отправился на наше обычное место один и быстро протянул верёвки. Едва я сыграл несколько тактов, как со всех сторон сбежались зрители и стали плотной стеной вокруг отгороженного мною пространства. В последнее время Виталис стал учить меня играть на арфе, и я уже недурно исполнял несколько вещей. одну неаполитанскую песенку я пел, аккомпанируя себе на арфе, и она всегда нравилась слушателям. Я уже чувствовал себя настоящим артистом и нередко приписывал успех нашей труппы своему таланту. Но сегодня я прекрасно понимал, что люди собрались совсем не для того, чтобы слушать моё пение. Присутствовавшие на Каноне приestock на Вене с полицейским явились снова и привели с собой своих друзей. В Тулузе не очень-то любят полицию, и всех разбирало любопытство узнать, как старый итальянец выпутается из вчерашней истории. Хотя Виталис сказал только до завтра, сеньор, все отлично поняли, что предстоящее представление будет интересным зрелищем. где можно будет посмеяться над придирчивым и злым полицейским. Многие зрители, увидев меня с дужкой, были заметно разочарованы и без конца спрашивали меня: "А придёт ли старый итальянец?" "Он скоро будет", отвечал я и продолжал пить дальше. Но первым явился не хозяин, а полицейский. Душка. Дочь уже заметил его. Тогда, подражая полицейскому, он упершись рукой в бок, и откинув назад голову, стал прогуливаться взад и вперёд с надменным видом и уморительной осанкой. Зрители разразились смехом и аплодисментами. Полицейский растерялся и бросил на меня яростный взгляд. Разумеется, это удвоило восторг присутствовавших. Я был сильно обеспокоен, чем всё это кончится. Что ответить полицейскому, если он обратится ко мне? Полицейский, по-видимому, был страшно разозлён. Он расхаживал вдоль верёвок и так свирепо поглядывал на меня, что я стала опасаться дурной развязки. Душка, не понимавший серьёзности нашего положения, посмеялся над полицейским. Он тоже прогуливался вдоль верёвок, но с внутренней стороны отгороженного пространства и так забавно передразнивал полицейского, что смех зрителей не прекращался. Не желая выводить полицейского из себя, я позвал Душку. Но тот не послушался. и бросился от меня прочь, а когда я захотел его схватить, вырвался из моих рук. Я не знаю, как это получилось, но очевидно полицейский, ослеплённый гневом, вообразил, что я подстрекаю обезьяну и быстро перескочил через верёвку. В два прыжка он очутился возле меня и пощёчиной сшиб меня с ног. Когда я поднялся, Виталий, который вырос точно из-под земли, стоял между нами и держал полицейского за руку. "Так вы смеете бить ребёнка?" воскликнул он. "Это низость!" Полицейский хотел освободиться, но Виталий крепко держал его за руку. В продолжении нескольких секунд оба в упор смотрели друг на друга. Полицейский был вне себя от бешенства. Виталис был прекрасен. Он высоко поднял свою красивую седую голову. Лицо его, выражавшее возмущение, пылало гневом. Мне казалось, что от одного его вида полицейский должен провалиться сквозь землю. Но ничего подобного не случилось. Резким движением Он вырвал свою руку, схватил Виталиса за шиворот и грубо толкнул его.